Глава 13. Лена сидела на заднем сидении автомобиля, уставившись в окно, за которым тянулись улицы Москвы. Ее руки были сцеплены в замок, пальцы слегка дрожали. За последние дни многое изменилось, но она еще не до конца осознавала, что именно. Все происходило слишком быстро. Теперь она принадлежала другому человеку. Когда машина свернула в переулок и плавно остановилась у массивных темных дверей, Лена ощутила, как внутри все сжалось. Шофер молча вышел, открыл ей дверь, но она не сразу решилась сделать шаг. «Выходи», — негромко произнес он. Она подчинилась. Перед ней высилось здание без вывески, серое, неказистое, но явно дорогое. Двери с затемненными стеклами скрывали все, что происходило внутри. Именно здесь она должна была начать новую жизнь. Когда они вошли внутрь, Лена замерла. Пространство студии разительно отличалось от того, что она ожидала. Здесь не было суеты, музыки, людей с горящими глазами, вдохновленных творчеством. Все было четким, продуманным, как механизм, где каждый винтик выполняет свою функцию. Белые стены, стеклянные перегородки, профессиональное оборудование, идеально выверенный свет. Вдоль коридоров комнаты с зеркальными стенами, звукозаписывающие студии, Отдельные помещения для работы с имиджем. Люди двигались молча, сосредоточенно, не глядя друг на друга. Каждый был чем-то занят. Кто-то обсуждал контракты, кто-то пролистывал портфолио, кто-то делал записи в планшете, не поднимая головы. Лена вдруг почувствовала себя чужой. «Пошли, тебя ждут». Шофер повел ее вперед, к массивной двери с темным стеклом. Он нажал кнопку домофона... и спустя мгновение раздался короткий, почти ленивый голос. «Входите!» Лена глубоко вдохнула, собираясь с мыслями, прежде чем перешагнуть порог. За массивным столом из черного лакированного дерева сидел мужчина, который не сразу обратил на нее внимание. Это был Виталий Орехов, человек, чье влияние простиралось далеко за пределы этой комнаты, чье имя звучало в кулуарах индустрии с оттенком осторожного уважения и страха, он не поднимал глаз, создавая ощущение что время здесь подчиняется только ему а не его гостям в воздухе повисла напряженная пауза растягивающаяся до тех пор пока он сам не решит ее прервать. лена замерла у порога, ожидая пока он обратит на нее внимание. она уже успела узнать кто он такой и история его жизни та что передавалась шепотом в индустрии уже сама по себе была мифом виталий орехов не родился в роскоши. Не имел покровителей, но прошел путь от вышибалы в ночных клубах 90-х до одного из самых влиятельных продюсеров страны. В его прошлом было много теней. Разрушенные судьбы артистов, которые когда-то доверились ему, люди, исчезнувшие с радаров после того, как перестали быть полезными. Он не просто создавал звезд, он делал их зависимыми от себя, выстраивал их жизнь так, чтобы они не могли существовать без него. Для него талант был лишь инструментом, не более значимым, чем маркетинг или связи, а те, кто решал уйти, обнаруживали, что без его руки их карьера рушится, словно карточный домик. Человек, который сделал десятки артистов знаменитыми, человек, которого боялись, человек, о котором никто не говорил вслух. Когда он, наконец, поднял взгляд, в его лице не дрогнуло ни единой мышцы. Но за этим неподвижным спокойствием скрывалось нечто тревожащее. В его темных глазах, изучающих Лену, не было ни дружелюбия, ни открытого пренебрежения. Лишь холодный расчет, взгляд человека, который привык оценивать окружающих по их полезности. Он не спешил заговорить, не торопился делать выводы. Его молчание казалось намеренным, нацеленным на то, чтобы заставить собеседника ощутить себя незначительным. В этом молчаливом ожидании заключалась власть. Елена почувствовала, как по ее спине пробежал холодок осознания. Отступать уже некуда. Орехов был плотного телосложения, с широкой грудью и слегка сутулыми плечами. Осанка человека, которому давно не нужно никому ничего доказывать. Волосы короткие, с сединой у висков. Легкая небрежность в движениях, но во всем ощущалась уверенность. Его костюм сидел идеально. но он носил его так, будто не придавал этому значения. — Садись. Лена подчинилась. Орехов взглянул на нее чуть внимательнее, затем усмехнулся, коротко, без веселья. — Значит, ты говоришь, что ты талантлива. Лена молчала. — Но талант — это ерунда, если человек пустой. Он откинулся на спинку кресла, продолжая ее изучать. — Что ты чувствуешь? Лена не сразу поняла вопрос. — Не знаю. Орехов чуть прищурился. — А должна? Она сглотнула, а он снова усмехнулся, но в этот раз его взгляд стал холоднее. — Ладно, давай я объясню тебе, что будет дальше. Он медленно поставил локти на стол, переплел пальцы. — С этого момента ты не ты. Лена почувствовала, как ее тело напряглось. — Ты проект. Он сказал это так буднично, словно речь шла о вещах, а не о человеке. Ты можешь быть самой талантливой певицей на свете, но если у тебя нет истории, ты никому не нужна. Он сделал паузу. Тебя должны запомнить не за голос, не за внешность, не за песни. Его взгляд стал чуть острее. За миф. Лена затаила дыхание. Теперь у тебя есть имя. Он медленно выпрямился, глядя прямо в ее глаза. Лея Салье. Лена моргнула. Что? Лея Салье. Он повторил это медленно, как будто давая ей время привыкнуть. — С этого момента это твое имя, твое лицо, твой бренд. Лена сглотнула, не зная, как реагировать. — Но... — Никаких но, — перебил он. Он встал, подошел к окну, достал сигарету. — Ты хочешь стать звездой? Лена не ответила. — Это твой единственный шанс. Он повернулся, снова посмотрел на нее. — Тебя привезли сюда не для того, чтобы ты сомневалась. Ты либо принимаешь правила, либо уходишь. Лена сжала руки. Но если ты уйдешь, то больше нигде не споешь. Он снова усмехнулся. В этом городе никто не поет без меня. Лена понимала, что он не блефует. Она снова посмотрела на него. Тишина затянулась. Орехов выпустил тонкую струю дыма. Ну? Лена закрыла глаза, затем медленно кивнула. Лея Салье! Ее голос прозвучал чуть тише, чем хотелось бы, но Орехов кивнул. «Вот и отлично!» Он выкинул сигарету, потушил ее в хрустальной пепельнице и повернулся к ней. «Пойдем, я покажу тебе твою новую жизнь». Лена поднялась и последовала за ним. На следующий день Лену привезли в новую студию ранним утром, когда город еще не полностью проснулся, но здесь, в этих коридорах, жизнь уже кипела. движение было бесшумным точным продуманным до мелочей каждый знал свое место выполнял поставленные задачи без суеты без ненужных эмоций все здесь напоминало механизм отлаженный выверенный идеальный водитель не произнося ни слова провел ее в глубь здания открыл перед ней массивную дверь внутри было тихо только легкое гудение аппаратуры Да приглушенные голоса за стенами создавали ощущение присутствия кого-то еще. Лена огляделась. Просторное помещение с высоким потолком, приглушенный свет, звуконепроницаемые панели на стенах. Вдоль одной из стен стойка с микрофонами. Перед ней стеклянная перегородка, за которой скрывались звуковые пульты и компьютерные мониторы. Запись, обработка, контроль – все подчинено четкому процессу, исключающему случайности. она едва успела осмотреться, когда дверь в противоположном конце комнаты открылась, и внутрь вошел мужчина. Виктор Громов. В прошлом перспективный тенор. Он когда-то стоял на пороге большой сцены, но судьба распорядилась иначе. В молодости его голос звучал так, что критики пророчили ему международное признание, но неудачно проведенная операция на связках перечеркнула все. После долгой реабилитации он понял, что петь уже не сможет. Сначала он преподавал в консерваториях, пытаясь передавать свой опыт тем, у кого еще был шанс, но быстро разочаровался в большинстве учеников. Он видел в них ленивых, самоуверенных дилетантов, не понимающих, что вокал – это не дар, а дисциплина, не вдохновение, а работа. Со временем Громов ушел из академических кругов, предпочтя коммерческую сцену, где голоса шлифовались, подгонялись под рынок, становились инструментами – а не выражением души. Здесь он нашел свою нишу — учить петь тех, кто должен звучать безупречно, но не обязательно чувствовать музыку. Лена сразу поняла, что он один из тех, кто не терпит пустых разговоров. Высокий, худощавый, чуть сутулый, с резкими чертами лица. Его волосы, когда-то темные, теперь почти полностью посидели и были зачесаны назад, открывая бледное, напряженное лицо. В уголке рта дергался едва заметный нервный тик. Он шагнул ближе, изучающе, оглядев Лену, словно определяя, с чем ему предстоит работать. В студии запахло сигаретами. Он не спросил ее имени. Ему было безразлично, кто она, ее история, ее прошлое. Здесь это не имело значения. «Открывай рот», — бросил он, даже не удосужившись поприветствовать ее. Лена моргнула, не сразу поняв, что он имеет в виду. «Спой что-нибудь», — пояснил он, выдержав паузу. Голос у него был прокуренный, резкий, словно каждое слово срывалось с голосовых связок, натянутых до предела. Лена сглотнула, не зная, чего он ждет, какую ноту взять, с чего начать. «Я жду». Его тон не изменился, но в нем уже слышалось нетерпение. Она сделала вдох и запела. Голос сначала дрогнул, затем обрел устойчивость, но звучал не так, как ей хотелось. Он был сухим, лишённым тепла. Здесь, в этой стерильной, безжизненной студии, он не находил опоры, не рождался, естественно, как когда-то, а выдавливался, как требуемый результат. Громов слушал. Ни одна черта его лица не дрогнула. Он не дал ей закончить, оборвав её на середине куплета. — Дышишь неправильно, — холодно констатировал он. — Если через две недели не перестанешь этим заниматься, голоса у тебя не останется. Он говорил без злости, но в этом равнодушном голосе ощущалась привычка рубить по-живому, не утруждая себя сочувствием. Вдох низом живота, нелегкими. Ты не имеешь права задыхаться, иначе зритель это почувствует. Если я еще раз увижу, как ты поднимаешь плечи при вдохе, выкину тебя отсюда. Он жестом указал ей встать ровнее. Лена подчинилась, сдерживая желание глубже вдохнуть, будто это могло помочь. Заново. Она снова взяла ноту, стараясь контролировать дыхание, но голос снова дрогнул. Громов раздраженно качнул головой, подошел ближе. — Не верю. Это не голос, а пустая оболочка. Ты либо поешь, либо раздаешь звуки. Здесь мне вторая категория не нужна. Он прошелся по комнате, взял со стола пачку сигарет, небрежно стряхнул одну, закурил, даже не глядя на нее. — Еще раз. Она запела. Громов выдохнул дым, поморщился. Опять нет. Ты просто воспроизводишь ноты, но твой голос не работает. Лена сжала пальцы, но промолчала. Пение — это мышцы. Это тренировка. Это то, что держит твое тело в тонусе. Ты не, не талантлива Ты просто не натренирована. У меня тут не пансион для девочек. И если я тебя не вытащу, никто не вытащит. Он бросил сигарету в пепельницу, встал напротив, сложил руки на груди. Слушай сюда. Каждый раз, когда ты открываешь рот, Ты не имеешь права сомневаться. Нет ни голоса, ни дыхания, ни усталости. Ты просто даешь зрителю то, за что он заплатил. если я услышу, что ты боишься, я это из тебя выбью. Лена чувствовала, как внутри все сжимается. Громов говорил спокойно, размеренно. Его слова звучали твердо, но без нажима. Он не пытался испугать ее. Он просто ставил перед фактом. — Теперь еще раз. На этот раз без соплей. Она вздохнула и запела. Звук получился чистым, но она все еще чувствовала, что не справляется. Громов нахмурился, будто колебался, а затем сказал. «Завтра в восемь утра. Если не придешь вовремя, не приходи вообще». Он развернулся и ушел, оставив ее стоять посреди студии с комом в горле. Лена поняла, ее голос теперь принадлежит не ей. Она едва передвигала ноги, когда ее ввели в зал. после изматывающего занятия вокалом она надеялась хотя бы на минуту передышки, но в этой системе пауз не существовало. студия жила по своим законам, и каждый кто попадал сюда должен был подчиниться в центре зала стояла кристина нойман высокая худая с вытянутыми руками и ногами, напоминающая механическую куклу в движениях которой не было ни капли мягкости. она не двигалась, но от нее исходило ощущение напряженной энергии. готовой в любой момент вылиться в резкое, безошибочное движение. Ее волосы были туго стянуты в пучок, без единого выбившегося локона. Лицо сохраняло выражение сосредоточенности, а глаза, холодные и безжалостные, изучали пространство так, словно искали в нем малейшие изъяны. Лена сразу поняла, что перед ней человек, который не принимает оправданий и не терпит слабости. Когда-то Кристина была совсем другой. Живой, страстной, полной веры в то, что сцена принадлежит ей. С детства ее учили, что танец – это не просто искусство, а абсолютное подчинение тела, что боль – всего лишь показатель недостатка труда, а дисциплина важнее таланта. Ее будущее было предопределено. Великая сцена, признание, мировые турне. Она работала на износ, достигая идеала, не позволяя себе слабости. Но одно неудачное приземление разрушило все. Резкий рывок боли, разорванные связки, врачи, качающие головами, в один миг все годы подготовки, выученные роли, пот и кровь, оставленные на паркетных полах, оказались перечеркнутыми. Ее жизнь закончилась тогда, на холодном полу репетиционного зала. Но она не ушла. Она нашла новую цель. создавать танцовщиков, которые будут сильнее, выносливее, идеальнее ее самой. Если она не смогла дойти до конца, значит другие должны. И ее ученики не имели права на слабость, на страх, на усталость. Она вытравливала это из них, превращая движения в идеальные, подчиненные ритму, лишенные спонтанности, но совершенные. Лена ощутила, как внутри что-то сжалось. Ты опоздала. Слова прозвучали четко. но в них не было раздражения. Только безразличный факт, который сам по себе уже был обвинением. Лена открыла рот, чтобы сказать что-то, но Кристина ее опередила. «Раздевалка в конце коридора. Возвращайся через три минуты». Лена не стала спорить, понимая, что любые возражения здесь неуместны, и, опустив глаза, молча направилась в сторону раздевалки, ощущая, как холодный воздух студии проникает под одежду. заставляя мышцы напрягаться еще сильнее. Она вернулась в черном тренировочном костюме, чувствуя, как натянутая ткань подчеркивает напряженные мышцы. Зал теперь казался холоднее, чем был до этого. — Встань в центр! — Лена сделала шаг вперед. — Спина! — она тут же выпрямилась, но этого оказалось недостаточно. Кристина молниеносно подошла, схватила ее за плечи, подтянула, заставляя вытянуть шею, развернуть грудную клетку. Ты не мешок с костями. Ты должна выглядеть так, словно тобой можно восхищаться. Она отпустила ее и шагнула назад. — Танцуешь? — Лена кивнула. — Где? — Школа. Несколько постановок. — Значит, нигде. В ее голосе не было насмешки, лишь сухая констатация. Она нажала кнопку на пульте, и комната наполнилась звуком. Резким, четким, без единого сбоя. — Повтори. Лена замерла, не зная, что именно должна повторить. Кристина посмотрела на нее так, будто ожидала этого. «Считай!» Лена закрыла глаза, вслушиваясь в ритм. Затем попыталась сделать первое движение. Музыка была быстрой, требовательной, и тело не успевало за ритмом. Через несколько секунд она сбилась. «Стоп!» Кристина отключила музыку. «Ты падаешь в ноги. Корпус расслаблен, тело не слушается. Ты думаешь, что сцена простит тебе это?» Она подошла ближе, резко выпрямила ее осанку, заставила расправить плечи. «Снова!» Музыка заиграла снова, и Елена вновь сделала попытку. Она старалась, но движения оставались рваными, неестественными. «Ты шагаешь, а не танцуешь!» Кристина подошла ближе, обошла ее, оценивающе глядя, затем коротко кивнула. «Ты знаешь, почему я здесь?» Лена покачала головой. «Потому что когда-то я тоже была на сцене». Она замолчала, затем добавила, «пока не потеряла этот шанс». И сказала это ровно, но в ее голосе вдруг мелькнуло нечто иное, ни сожаление, ни горечь, но почти незаметный, приглушенный оттенок того, что когда-то было страстью. «Танец — это дисциплина, это не эмоция, не импульс, не что-то, что приходит само. Это работа, страдание, боль. Но именно через это и рождается идеал». Она снова нажала кнопку. «А теперь еще раз!» Лена понимала. Боль не была поводом для остановки. Здесь, в этом зале, у нее больше не было тела, только инструмент, который нужно было подчинить. Девушка едва сдерживала дрожь в ногах, когда ее вновь провели по длинному коридору студии. Казалось, тело начинало привыкать к постоянному напряжению, но усталость накапливалась, забираясь в мышцы, делая их тяжелыми, как свинец. Она уже не надеялась на передышку, знала, пауз не будет. Все здесь было подчинено строгому расписанию, где у нее не было времени на слабость. Теперь ее вели к очередному наставнику. За массивной деревянной дверью находился кабинет, отличающийся от стерильных репетиционных залов, где она была до этого. Здесь не было идеально белых стен, глянцевых зеркал и новомодного оборудования. Полки, заставленные пыльными книгами, старые афиши в тяжелых рамках массивный дубовый стол и тяжелые портьеры затеняющие свет запах бумаги чернил табака и чего то старого будто здесь замерло время за массивным дубовым столом обрамленным стопками пожелтевших страниц и театральных афиш сидел мужчина грузный и сутулый словно вся тяжесть прожитых лет осела в его плечах его густые седые брови нависали над проницательными глазами в которых отражалось не только утомление, но и скрытая, едва уловимая насмешка над окружающим миром. Лицо его было отмечено морщинами. Не от улыбок, а от тяжелых раздумий и бесконечного ожидания чего-то, что так и не произошло. Анатолий Брунов, человек, некогда мечтавший о великой сцене, но оказавшийся в тени чужого успеха, теперь смотрел на Лену с выражением, в котором смешивались усталость, скепсис и холодный расчет лена узнала его сразу он был одним из тех людей чье имя когда то мелькало на афишах но никогда не звучало громко в театральных кругах его уважали но настоящей славы он так и не достиг он не играл главных ролей не становился лицом больших постановок его карьера была чередой второстепенных образов крепко выстроенной но так и не получишей признания с годами он перестал питать иллюзии Он презирал современных артистов. Слишком молодых, слишком амбициозных, недостаточно серьезных. Он видел, как сцена перестала требовать от актера глубины, как публика теперь восхищается не теми, кто чувствует каждое слово, а теми, кто умеет продавать себя. Но за деньги он был готов учить их правильной подаче. Он поднял глаза, медленно осмотрел Лену, словно оценивая, стоит ли тратить на нее время. «Встань!» Лена послушно сделала шаг вперед. «Ты умеешь говорить?» Его голос был низким, поставленным. Он говорил медленно, с нажимом на каждое слово, как будто даже в обычной беседе он играл роль. «Да», — ответила Лена. «Пока не вижу». Он откинулся в кресле, сцепил пальцы перед собой. «Знаешь, в чем твоя проблема? Ты не существуешь». Лена чуть нахмурилась, но промолчала. «Ты стоишь передо мной, но я тебя не вижу». «Ты говоришь, но я тебя не слышу. Ты находишься в этом пространстве, но оно тебя не замечает, понимаешь?» Она сглотнула. «Нет». Брунов усмехнулся, коротко, без веселья. «Вот именно». Он медленно встал, прошел мимо нее, словно изучая с другого ракурса, затем остановился, выдержав паузу. «Что ты хочешь сказать людям, когда выходишь на сцену?» «Я...» «Нет». Он резко поднял руку, заставляя ее замолчать. — Если ты начинаешь с «я», значит, ты уже проиграла. Никого не интересуешь ты. Люди не приходят смотреть на человека. Они приходят за тем, что он заставляет их чувствовать. Лена слушала, не понимая, к чему он ведет. — Ты выходишь перед камерой, и что? Что ты делаешь? Она открыла рот, но ответа не нашла. Брунов усмехнулся. — Вот так и будет. Пустота. Никто не вспомнит пустоту. Он снова сел за стол, жестом указывая ей встать перед ним. «Смотри на меня!» Лена подняла взгляд. «Нет, не так. Ты смотришь, но не видишь. А теперь представь, что я тот, кто тебе нужен. Представь, что от моего ответа зависит все!» «Что ты должна заставить меня захотеть тебя услышать?» Она напряглась, но Брунов лишь покачал головой. «Еще нет. Пока в тебе нет жизни, но мы это исправим». Он чуть подался вперед. Его голос стал ниже, тише, но от этого еще более значимым. Я научу тебя говорить так, чтобы люди не могли оторваться от тебя. Научу двигаться так, чтобы каждый твой жест был точным, наполненным смыслом. Я научу тебя владеть дыханием, голосом, каждым взглядом так, чтобы зритель забыл о мире, когда ты появляешься в кадре. Но сначала ты должна понять главное. Никому не интересно ты. Людям интересны их собственные чувства. Он откинулся назад. — Так что начнем с этого. Лена осознала, что в какой-то момент задержала дыхание, полностью погрузившись в его слова, в их ритм, в паузы, которые он оставлял, будто специально позволяя им проникать глубже. Она не просто слушала, она чувствовала, как его голос меняет ее восприятие, заставляет задуматься о каждом движении, о каждом взгляде, а о самом своем присутствии. Брунов добился того, чего хотел. Ее полное внимание, ее полную вовлеченность, ее осознание, что теперь ей придется учиться не просто говорить, а заставлять других слышать. Теперь он собирался сделать так, чтобы она сама захотела стать той, кого невозможно не заметить. Той, кто захватывает пространство, оставляя в нем только себя и свое влияние. Лена уже знала. что ждать снисхождения не стоит. Но чем дольше заходило ее обучение, тем яснее становилось, что прежняя она, та, что могла позволить себе не думать о каждом своем движении, выражении лица или осанки, больше не существует. Здесь ей не оставили выбора. Каждую черту, каждый жест, каждый взгляд переделывали, превращая ее в нечто большее, чем просто человека. На этот раз ее привели в другое крыло студии – Туда, где работали не над голосом, движением или эмоциями, а над тем, что видят люди. Длинный коридор с зеркальными стенами, мягкий свет, идеально выверенный так, чтобы подчеркивать только достоинства. Здесь все выглядело слишком чистым, слишком отточенным, словно само пространство было выстроено по строгому канону красоты. В конце коридора находилась дверь, за которой, как она знала, ждала Лариса Берг. женщина, чей образ был столь же безупречен, как и созданные ею имиджи. Она не просто присутствовала в помещении, она наполняла его своим влиянием, заставляя пространство работать на себя. Каждое ее движение было отточенным, каждая деталь, тщательно продуманной, и даже легкий поворот головы говорил о полном контроле над ситуацией. Когда-то она была известной моделью, ее лицо мелькало на обложках модных журналов. ее приглашали на показы ее называли символом утонченной элегантности, но даже самая идеальная внешность не вечна лариса понимала это с самого начала, поэтому всегда играла на шаг впереди. она вышла замуж за богатого и влиятельного человека, что позволило ей закрепить за собой статус не просто модели а персоны чье мнение имело вес но брак закончился разводом и ей пришлось искать новый путь, чтобы остаться в мире, где красота – это валюта, а молодость – самый быстро обесценивающийся актив. Теперь она занималась созданием образов. Из обычных девушек она делала иконы стиля, заставляя людей верить, что они не просто личности, а бренды, за которыми хочется следить, которые хочется копировать. Она знала, как подать человека так, чтобы его хотели запомнить, Знала, какие цвета делают лицо выразительнее, какие движения вызывают восхищение, какой ракурс подчеркивает совершенство. Когда Лена вошла в комнату, она сразу почувствовала ее присутствие. Воздух был густо пропитан запахом дорогих духов, настолько стойким, что он будто въедался в кожу, оставляя на ней отпечаток. Просторное помещение больше напоминало личный бутик. Вдоль стен манекены, на которых висели тщательно подобранные наряды. У зеркал расставленные по порядку кисти, палетки, флаконы с парфюмом, каждый из которых, казалось, стоил больше, чем все ее вещи вместе взятые. В центре комнаты, словно безупречная статуя, возвышалась Лариса Берг. Женщина, чей внешний вид был не просто отражением ее вкуса, а демонстрацией абсолютного контроля над тем, как она должна восприниматься окружающими. Каждая линия ее лица, натянутая и отполированная до совершенства, была тщательно сохраненной частью образа, который она создавала не только для себя, но и для тех, кто доверял ей свою внешность. Ее гладкая кожа, блеск ухоженных ногтей, строгость в подборе одежды – все это было идеальным сочетанием продуманности и безупречного стиля, который не допускал компромиссов. Она не просто существовала в этом пространстве, она владела им, подчинив каждой детали свою волю. Она не сразу повернулась, но даже в этом движении, казалось, было что-то выверенное, лишенное суеты. «Садись». Лена не стала спорить и без лишних вопросов опустилась в кресло, понимая, что здесь любые возражения или попытки проявить самостоятельность воспринимаются не как достоинство, а как ненужная слабость. Лариса была женщиной, на которой не было возраста. Ее кожа, натянутая хирургами, оставалась безупречно гладкой, но от этого лицо казалось чуть застывшим, словно эмоции давно перестали быть частью ее жизни. Дорогие духи, идеально подобранное платье, тонкие ухоженные пальцы, чуть замедлившиеся на кольце с бриллиантом, пока она оценивающе рассматривала Лену. «Ну, посмотрим, что из тебя можно сделать». Лариса плавно, с отточенной грацией, приблизилась к Лене. Ее движения были выверены, словно она не просто подходила, а создавала правильный ракурс для наблюдения. Ее голова склонилась чуть в сторону, не столько от интереса, сколько в изучающем жесте, как будто она уже мысленно вычерчивала новую линию образа, который теперь должен был стать частью Лены. «Знаешь, что делает женщину идеальной?» Лена почувствовала, как слова застряли у нее в горле, осознавая, что любой ответ окажется неверным. В этой комнате, под взглядом Ларисы, каждая реплика должна была звучать безупречно, точно выверенной, соответствовать ожиданиям, но сейчас она не знала, что от нее хотят услышать, и потому предпочла молчание, надеясь, что оно не будет воспринято как слабость. Лариса медленно обошла ее, пристально изучая. будто пытаясь понять, где именно спрятаны недостатки. «Не лицо, не тело, даже не голос. Все это вторично». Она провела пальцами по ее плечу, как будто художник, готовящийся к работе над холстом. «Главное — контроль». Лена почувствовала, как ее горло пересохло, а внутри нарастало напряжение, но она не осмелилась возразить. В этом пространстве, под изучающим взглядом Ларисы, Любое колебание, любое проявление неуверенности выглядело бы как поражение, а проиграть она не могла. Ты думаешь, что тебя видят только тогда, когда ты на сцене? Нет, тебя видят всегда. Ты должна быть идеальной даже тогда, когда никто не смотрит. Особенно тогда, когда никто не смотрит. Лариса уверенным, почти механическим движением развернула Лену к зеркалу, заставляя ее взглянуть не просто на собственное отражение. а на материал, который предстояло обработать и превратить в безупречную картину. «Смотри на себя!» Лена всмотрелась в свое отражение, пытаясь уловить ту перемену, которую видела Лариса, но ее собственный взгляд все еще оставался настороженным, наполненным сомнением. Лариса медленно наклонила голову, пристально изучая каждую деталь, словно оценивая, насколько далеко еще предстоит зайти, чтобы создать идеальный образ. «Видишь проблему?» Лена ощутила, как слова застряли у нее в горле, потому что любой ответ казался неправильным. Она понимала, что Лариса не ждет от нее оправданий или догадок, ей нужна была не реакция, а готовность принимать новые правила игры. Это был момент, когда спорить не имело смысла, когда любое сказанное слово могло только подчеркнуть ее неуверенность, и потому молчание стало единственно возможным ответом. «Ты здесь, но тебя нет. Ты не оставляешь после себя впечатления. Не создаешь образа». Она взяла со столика кисть, скользнула ею по линии скулы, убирая тени. Затем одним движением провела пальцами по ее волосам, как будто поправляя невидимый изъян. «Теперь видишь?» Лена впервые осознала, что видит не просто свое отражение, а образ, который создавался и трансформировался прямо на ее глазах. Ее лицо изменилось не потому, что оно стало другим, а потому, что теперь оно соответствовало четко выстроенной концепции, в которой каждая деталь, от взгляда до положения головы, имела значение. Впервые она увидела не себя, а ту, кем ее хотели сделать. «Ты должна контролировать, как тебя воспринимают. Никто не должен видеть тебя уставшей. Никто не должен видеть тебя растрепанной. Тебя не должны ловить врасплох». потому что тогда ты перестанешь быть тем, кем тебя хотят видеть». Лариса медленно наклонилась вперед, сокращая дистанцию между ними. Ее взгляд стал пристальным, почти изучающим, словно она не просто говорила, а внушала Лене истину, которую та должна была принять безоговорочно. «Ты думаешь, что тебя ценят за талант? Ты ошибаешься. Люди ценят картинку. И если ты не станешь той, на кого хочется смотреть...» Твое место займет кто-то другой. Лариса сделала плавный шаг назад, будто оценивая произведенную работу. Ее взгляд оставался цепким, выверенным, словно она проверяла, насколько хорошо Лена вписалась в новый образ, который ей предстояло носить. «Я сделаю из тебя идеал. Но для этого ты должна понимать, больше у тебя нет права выглядеть плохо. Никогда!» Лена ощутила, как внутри нее поднялась странная, неясная тревога, смешанная с осознанием того, что еще один кусочек ее прежнего «я» исчезает. Ей казалось, что каждое слово Ларисы звучит не просто как инструкция, а как окончательный приговор, от которого нельзя убежать. Внутри сжалось что-то важное, будто инстинктивное желание сопротивляться, но в тот же момент она поняла, что уже проиграла. Этот новый мир не оставляет пространства для сомнений или ошибок. Здесь либо подчиняешься, либо исчезаешь. Она больше не могла позволить себе выглядеть так, как хочется, только так, как нужно. Лариса Берг уже знала, что Лена согласится.